Глава двадцатая. Паула звонил Луизе еще несколько дней. Сначала попросил прощения за разговор в пьяном виде, потом все пытался убедить ее подумать о том, чтобы снова сойтись. Стараясь говорить как можно более тактично и доброжелательно, но вместе с тем твердо, Луиза опять попыталась донести до него. Поезд ушел, она давно живет своей жизнью, а им с женой лучше всего попросить помощи у профессионалов. Потом звонки прекратились, но Паулу, кажется, так ничего и не понял. В голове у Луизы постоянно крутилась мысль о том, что через месяц или чуть больше состоится свадьба Сильваны. Паулу обещал на нее приехать, и Луиза с тоской думала, если это случится, праздник для нее кажется испорчен. Приближался конец мая, свободного времени становилось все меньше. Одна за другой, как и было оговорено, приезжали бригады рабочих строителей и других мастеровых. Скоро фасад гостиницы украсился лесами, а экскаватор начал копать траншеи вдоль здания. У торца экскаватор побольше и помощнее рыл яму для бассейна, а в самой гостинице перекрыли весь третий этаж. Водопроводчики, плиточники и оформители приводили помещение в достойный вид. Луизе почти каждый день все таки удавалось выкроить время, чтобы недолго погулять, но ни Витта, ни его чудесного пса она ни разу не встретила и очень по ним скучала. Впрочем, один из пятничных вечеров преподнес радостный сюрприз. Только она уселась в ресторане за столик, собираясь поесть, как вдруг увидела, что в зал входят человек и собака. Занято было только два столика, Доминика оказалась права насчет майского затишья, и Луиза хотела спокойно поужинать и почитать последние главы книги, которые подарил Вита. Она радостно помахала вошедшим рукой и немедленно получила отклик, не столько правда от Вита, сколько от его пса. Увидев Луизу, Лео бросился к ней и, повизгивая от восторга, попытался забраться на колени. За ним подошел и хозяин, который однако попыток забраться к ней на колени не делал. Лео немедленно слез: «Простите нас, Луиза. Все больше убеждаюсь, что вы ему определенно нравитесь». Луиза подняла взгляд от собаки и лучезарно улыбнулась: «Мне он тоже нравится. Как поживаете, Вита? Давненько вас не видела. Пришли поужинать? Не хотите подсесть ко мне?». «Я тут, читаю одну книжку, случайно попалась в руки». Она знала, что Вит успел заметить название книги. По его губам пробежала тень улыбки. «Надеюсь, она показалась вам не слишком скучной. Я заходил к Доминике, надо было обсудить кое-какой вопрос. И да, заодно решил поужинать, но мне не хотелось бы вам мешать». «Мне нисколько не мешается ни вы лично, ни пёс». Лео уже успел успокоиться и сидел рядом с Луизой, Его крупная мохнатая голова покоилась у нее на коленях. садитесь же, я совсем не против, даже наоборот». «Ну, если вы уверены». Он сел напротив Луизы, и она, почувствовав на себе его взгляд, изо всех сил старалась не покраснеть. «Доминики, удалось решить ваш вопрос?» «Да, с помощью колладжера и Луиджина. Это касается торжественного ужина для Пьемонского общества охраны природы, на котором меня попросили выступить». Он слегка улыбнулся. Но вот в чем дело. Весенний ужин нынешнего года назначен на 23 число этого месяца. И предполагалось устроить его в красивом старом замке с другой стороны от Турина. Но потом случилось несчастье. В банкетном зале обвалилась часть потолка. И все мероприятия отменили. Я пришел спросить Доминику, возможно ли провести ужин здесь. Осталось всего 10 дней, срок совсем маленький, но она, Каладжера и Луиджина согласились. У меня словно гора с плеч свалилась. Да и президент общества вздохнул спокойно. Я ему только что позвонил. «Превосходно. Запишу в ежедневник. Много ли ожидается народу?» Человек или около того. Окончательную цифру президент сообщит на следующей неделе. «Слушайте, для нас это прекрасная новость», — с улыбкой сказала Луиза. «Отличная репетиция торжественного открытия гостиницы. Если не возражаете, я тоже где-нибудь потихоньку постою и послушаю вашу речь. А на какую тему?» Он улыбнулся, и Луиза с радостью отметила, как непринужденно Вита держится с ней. Конец света, ответил он на вопрос и, увидев ее лицо, улыбнулся еще шире. Понимаю, для речи после ужина тема не очень веселая, но если до начала следующего столетия нам не удастся сократить использование ископаемых видов топлива, средняя температура воздуха на планете вырастет на три, а возможно и на пять градусов. На первый взгляд кажется совсем немного. Но тогда неизбежно поднимется уровень воды в Мировом океане. Погибнут животные, растения и люди по всему земному шару. Затопят низколежащие острова. Это уже происходит в таких местах, как острова Фиджи и Соломонова острова. Он вдруг замолчал на середине фразы. «Простите, Луиза. Знаю. Стоит мне только начать остановиться уже трудно. В следующий раз просто влепите мне пощечину». «Я не подумаю. Мне кажется, это безумно интересно. Жду не дождусь вашей речи». К ним подошел колладжер и сообщил, что сегодня креспелли не готовили, зато есть рагу из кролика. И Луиза с Витой оба попросили принести это блюдо и простую закуску, прошутто и дыню. Он отправился исполнять заказ, а они помолчали немного, причем молчание не стало для них неловким. И Вита первым нарушил его. «Кажется, работа тут кипит вовсю». Луиза обрадовалась, что он сам без подсказки продолжил разговор. Это усилило сложившееся сегодня впечатление, что Вита в ее обществе чувствует себя более раскованно. Видимо, поспособствовал недавний ужин вместе с Аннабель. Она рассказала обо всех идущих ремонтных работах, ответила на вопросы Вита, потом откинулась назад и расслабилась. Мысль о том, что Вита все больше открывается ей, приносила Луизе огромное удовольствие. Еда, как и всегда, была превосходна, и ужин до самого десерта проходил гладко — Но как только Витта, расправившись с кроличьим рагу и лентой, положил вилку, вечер принял куда менее обнадеживающий оборот. «Да, кстати, Луиза», — произнес он. «В конце семестра я на какое-то время уеду». «Правда? И куда же?» Луиза вдруг отчетливо представила свою жизнь без него, и ей это совсем не понравилось. «Бразилию». «Бразилию?» Луиза как раз доедала рагу, поэтому чуть не подавилась. Пришлось схватить бокал и сделать большой глоток воды. Боже, зачем? Впрочем, она уже догадывалась. Он едет туда по работе. Луиза оказалась права. Меня пригласили присоединиться к группе ученых из разных стран, которые пытаются остановить уничтожение джунглей в бассейне Амазонки. За последние 50 лет с лица Земли исчезло 20% тропических лесов. Вместе с поистине уникальными видами растений и животных, а также с коренным населением, Ежедневно вырубается площадь, равная 30 футбольным полям. Для нашей планеты это просто ужасно, сказала Луиза. И надолго вы уезжаете? Со второй половины июня по конец июля. В общем, на 6 недель. В августе нужно вернуться, чтобы подготовиться к следующему семестру. Луиза глотнула барберы «Адель Грант отель, чувствуя, как вино медленно стекает по горлу. Середина июня это уже через месяц. Ей будет очень тоскливо без вита. «А как же лево? Его ведь с собой брать нельзя. Вдруг она конда сожрет или еще какая-нибудь тварь?» «Скорее пиранье. Вы же его знаете. Только увидит реку сразу в воду. Нет, он, конечно, останется здесь. Думаю, поискать кого-нибудь из местных, кто может пожить у меня дома и присмотреть за Лео. Если не найду, Доминика возьмет его к себе. Я знаю, она не откажется». «Послушайте», — начала Луиза. Вдруг мелькнула мысль — В июне она будет здесь по работе. А что касается июля, то с прошлого года у нее собралось порядочно дни неиспользованного отпуска. Она копила их, чтобы этим летом вместе с Томми куда-нибудь съездить и как следует отдохнуть. Разумеется, теперь они никуда не поедут. Луиза быстро соображала. В принципе, вполне может получиться. Все зависит от того, какие у Джозефа планы на ее счет, когда закончится работа здесь. «Дайте мне пару дней», — сказала она. «Я поговорю с начальником и, возможно, смогу вам помочь». Нужно лишь узнать, нет ли для меня какого-нибудь срочного задания сразу после гранта отеля Думаю, удастся взять в июле отпуск и последить за Лево. Я в любом случае пробуду здесь весь июнь и первые несколько дней июля, так что, когда вы уедете, вполне смогу пожить на мельнице до торжественного открытия гостиницы. С удовольствием присмотрю и за домом, и за собакой. Но чем больше думаю об этом, тем больше мне кажется, что получится остаться на все шесть недель. «Вы сможете мне помочь?» судя по голосу ветра строгался правда ну да ради вас ради лео да и мне самой эта мысль весьма по душе мне очень понравилось тут монферата и возможность провести здесь несколько недель бездельничая вместе с вашим чудесным псом на луне природы настоящий подарок я серьезно единственный минус плана заключался в том что хозяин чудесного пса будет находиться от нее за тысячи километров о Было бы просто здорово, от всей души вас благодарю, но я не хотел бы доставлять вам столько неудобств». «Вы не доставите? Лучшего способа провести летний отпуск я не представляю. Этот год у меня был непростым, по разным причинам». «Да, слышал, вы расстались с возлюбленным, очень жаль. Наверное, вам пришлось тяжело». «Было непросто. Но по сравнению с тем, что пришлось пережить вам, сущие пустяки». Вита сразу помрачнел. Но тут, к счастью, явился Каладжеро с двумя порциями за бальоне, посыпанного толченым миндальным печеньем, и прервал неловкую паузу. Убрав со стола грязной тарелки, он сообщил, что повар сегодня вовсе не Луиджина. «Надеюсь, все было на уровне». Они энергично закивали, и он улыбнулся в ответ. «Понимаете, — пояснил он, — Луиджина сегодня прийти не смог, они с женой отправились в Пизу на похороны, и все кушанье готовила моя дочь». «Ужином занималась Грациела, с радостным изумлением переспросила Луиза. «Я знала, что она помогает на кухне, но и представить себе не могла, что она такая талантливая повариха». «Грациэлла стала готовить еду для нас с Рудольфа после смерти моей жены. А здесь дочь всегда под боком у Луиджина, вот и поднаторила. Учитель из него первый класс. Думаете, оставил бы он ее у плиты, если бы не был в ней совершенно уверен?» Конечно, сейчас Луиза больше всего заботила близкое расставание с Вита, Но тут на минуту она переключилась в деловой режим. Кажется, нашелся ответ, настоящий перед ними с Доминикой насущный вопрос. Поскольку ожидается прилив постояльцев, шеф-повару неизбежно понадобятся помощники. И если одним из них будет человек, которого Луиджина хорошо знает и которому доверяет, и который вдобавок способен приготовить такие превосходные блюда, задача блестяще разрешится». Утром надо обязательно поговорить об этом с Доминикой. Луиза перевела взгляд на десерт. «А это тоже она приготовила?» «Да, конечно. Надеюсь, вам понравится. Приятного аппетита!» Луиза съела две ложки за и только тогда снова подняла голову. На вкус оказалось потрясающе. «Объедение. А вы что скажете, Вита?» «Превосходный десерт!» С готовностью поддержал ее Вита, и Луиза облегченно вздохнула. Он снова расслабился. Я знал, что груцелы хорошо готовят, но и представить себе не мог, что настолько. Думаю, для нее найдется должность среди помощников повара. Сказала Луиза. Колоджер ушел на кухню, Луиза мигом проглотила десерт, запила его глотком «Барбера дель Гранд Отель, и снова заговорила Свита о его грядущем отъезде. Расскажите мне, Бразилия, где вы собираетесь там жить? Среди джунглей в палатках или в гостинице? «Думаю, и так, и так. Отчасти наша работа заключается в том, чтобы поддержать местные племена, поэтому придется попутешествовать. Будьте осторожны. чтобы вас на наконда тоже не очень хочется. Глаза Вита весело заблестели. «Думаете, мне очень хочется. Говорят, большинство змей боятся людей больше, чем люди боятся их. Но попробуй объяснить эту удаву длиной с Роллс-Ройс». Бррр. Луиза даже содрогнулась, представив такое. «Буду по вас скучать». Только слова сорвались с языка, как она о них пожалела. Уж слишком интимно они прозвучали. Однако Вита, похоже, нисколько не смутился. Более того, к несказанному удивлению Луиза откликнулся совершенно несвойственным для себя образом: Я буду по вас скучать. Сказав это, Вита сразу же опустил глаза и сосредоточился на десерте. Луиза тем временем мучительно пыталась понять, в какой степени эти слова выражают просто расположение к ней, а в какой что-то большее. К сожалению, Вита потратил оставшиеся минуты на рассуждения о вымирающих видах и скудеющем разнообразии форм жизни, старательно уводя разговор от тем личного характера. Почти до самого конца вечера. Проглотив остатки эспрессо, Вита секунды две-три смотрел на спящего пса, а потом удивил Луизу снова. «Вы говорили, что хотели бы послушать мое выступление перед членами Общества охраны природы. Я вот что подумал». «Если, конечно, в тот вечер вы не будете заняты, не хотите ли посидеть вместе со мной за столиком для почетных гостей?» «Да, для столь привлекательного мужчины он вел себя и говорил поразительно неуверенно». «Только если вы сами не против». Торопливо добавил он. «Вы уверены, что это будет уместно? Как я буду выглядеть среди ученых-защитников окружающей среды? Я только помешаю?» «Нет-нет, конечно, нет. Большинство из них тоже придут со спутницами». Не успела Луиза как следует осмыслить, что он сказал, как Вита торопливо добавил. «Или с подругами, конечно». «Ах, если так», — стараясь сдерживать радостный пыл, сказала Луиза. «Тогда я, пожалуй, согласна». Тут в голову ей пришла важная мысль. «А как мне одеться?» — спросила она. «Надеюсь, не нужны длинные платья и бриллиантовая диадема?» Вита едва заметно усмехнулся. «Надевайте, что хотите. Впрочем, лично я надену костюм». Может, даже смокинг. Секунду-другую он нерешительно молчал, потом добавил. «Если вы оденетесь, как тогда, когда здесь была Аннабель, будете самой красивой женщиной вечера». Вот теперь стало похоже на то, что он решил за ней приударить. «Неужели?»